глава 9. уход из дома взрослому парню только на пользу разве что жаль мать которая переживает за всех разрывается в этой ссоре между мной и отцом я даже понимал отца который считал что вырастил сына ни на что не способного кроме как встревать в неприятности и тратить нажитые им деньги братца тоже жаль но так до да кучи за компанию не сказать что искренне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 Спустилась и вторая Валентина. Я бы назвал смену вахтеров «Дубль Б». — Валька, а кого ты тут прикармливаешь? — деловито и строго спросила женщина. — Так это тот рыж... — Петровна посмотрела на меня извиняющимися глазами. — Парень тот, что в первую смену дежурил со Степкой и пацанов разгонял. — Ну, такого богатыря не грех покормить, — сказала женщина, а потом обратилась к щупловатого вида пареньку,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 «Нет, Вася, я спортом занимаюсь, чтобы прожить больше, да с женой, чтобы дольше», — намекнул я на взрослые обстоятельства. «На самом деле у меня было желание сделать в общежитии физкультурный кружок. Сразу за общагой, метрах в ста от железной дороги, был небольшой, но достаточно по современным меркам оснащенный стадион. Нет, там не было хорошего газона, а трава даже не покошена».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 И даже не дежурно сказанный, он буквально упивался каждой произнесенной им пафосной фразой. Когда наутро я пришел на работу, то на пороге училища встретил Настю. Девушка была взволнована, то и дело мяла руками подол своей длинной юбки. Однако сегодня она выглядела чуть более привлекательней. Юбка хоть и была длинная, но девушка надела изящную белую блузку и пиджачок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 Это не так легко, столько трындеть, как Троцкий. — Согласен. Инициатива должна быть инициативной, — сказал я, только силой воли заставляя себя не смеяться. — А? Что? Ну да, конечно. Чуть растерялся Игорь Владимирович, а потом посмотрел на мою спутницу. — Анастасия, а почему вы не посетили последнюю нашу комсомольскую неформальную встречу? Мы должны быть единым целым, одним организмом,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 В небольшой кабинет первого секретаря, оборудованный с фасада здания районного исполнительного комитета, зашла девушка. «О, Настя, привет!» «Привет, Маргарита!» Поздоровалась Настя, при виде этой особы заметно нахмурившись. «Маргарита Александровна, присоединяйтесь к нашему разговору. Товарищи проявляют инициативу по улучшению системы воспитания учащихся ПТУ. Конкурс хотят провести. Выполняют поручение Леонида Ильича Брежнева и Григория Васильевича Романова